Спускается к морю большая флотилия россов, и не менее двух тысяч всадников сопровождает ее по суше. Это внушало опасения. Борис Фен Днепр. Формально между Византией и россами мир. Более того дружба, ведь именно архонт россов помог нынешнему а в т о к р а т о р у сохранить красные сапоги и все, что к ним прилагается. Напомню, что пурпур Фирменный цвет византийских императоров. Напомню, что пурпур – фирменный цвет византийских императоров. Более того, благочестивый лично привел архонта язычников к Христу и повелел Скифу крестить дикий народ свой, для чего дал ему в сопровождение достаточное количество священников и даже двух епископов. Как д о н о с и л и верные люди, предводитель россов повеление выполнил. И подданных своих крестил. Казалось бы, все замечательно, но п а т р и к й Михаил слишком хорошо знал варваров, чтобы поверить в столь быстрое превращение хищных волков в добродушных пёсиков. Родившийся здесь в Херсоне п а т р и к й принадлежал к высшей фемной знати, и его назначение на пост с т р а т и г а было уступкой Константинополя этой самой местной знати.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 вести сложнейшую тонкую дипломатическую работу с многочисленными варварскими племенами, окружавшими Фему, и куда более склонными к грабежу и злодействам, чем к торговле и миру. Выросший здесь на земле древней Таврики, Михаил отлично знал местные обычаи и тех, кто им следовал. Патрики неплохо говорил на языке хазар и пацанаков, изяснялся ъ по русски и даже бывал в их главном городе Киеве в молодости. Торговля с россами была весьма выгодна, а заработанное золото очень пригодилось Михаилу в столице. Не стоило утверждать, что именно оно сделало п а т р и к е ф е м н ы м стратегом. Опальный ныне п а р о к и м о м е н Василий Локопин щел Михаила подходящим на эту должность не только из-за золота. п а т р и к е был перспективным кандидатом по многим причинам, но главными...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 В городе крепости живут иронсы, и хузары, и б у л г а р ы а личная охрана стратига наполовину состоит из верных варангов северян, хотя, если вдуматься, какие они верные, только до тех пор, пока им это выгодно. Геодбьорн позвал стратиг. Дверь распахнулась, впуская здоровенного северянина, волосатую, вонючую скотину, не умеющую писать и читать. Зато способную одним ударом разрубить человека напополам, это умение бородатый варан с удовольствием продемонстрировал п а т р и к и ю еще в Константинополе, когда просился к Михаилу на службу. До того времени г е т б ь ё р н почти два года прослужил в Этерии, но потом варвары выгнали. За воровство, кажется, или за строптивость этого Михаил так и не выяснил. Однако на взгляд Михаила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 Вспомнил, что еще зимой отказался оплачивать ремонтные работы из собственной казны. Думал, что деньги даст город, но Противон выделил деньги только на замену катаракты Святых ворот. Противон, первенствующий, глава городского самоуправления, выборная должность. Катаракта, подвесные внешние крепостные ворота или подъемная железная решетка. Святые ворота, западные ворота Херсона. с т р а т и к и п р о т е в о н немного повздорили, но договориться не смогли. г о р о д с к о й казной Михаил распоряжаться не мог, е ю распоряжался городской совет, во главе с тем же п р о т е в о н о м Зато с т р а т и к имел право взыскать налоги и частично использовать их для военных нужд, что он и сделал не слишком большую сумму, потому что Михаил был человеком п а р а к и м о м и н а Василия и после опалы великого скобца.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 Кто-то знакомый с подвигами отца нынешнего архонта р о с о в мог бы в этом усомниться, ведь Святослав взял даже х у з а р с к у ю крепость и Тиль, построенную лучшими византийскими мастерами. Но Михаилу было известно, что взяли и Тиль при активной помощи византийских же мастеров по осадным машинам. У архонта Владимира тоже есть имперские м а с т е р а с т р о и т е л и но это мирные мастера.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 Да и некоторое количество заложников не помешает. Разумеется, все это следует сделать только тогда, когда станут ясны намерения киевского архонта. Не стоит его провоцировать. Две недели спустя с той же стены стратег Михаил Херсонит лично смотрел на корабли россов. Кораблей было очень много, но шли они на таком отдалении от берега, что точно пересчитать их было затруднительно.